54. Сравните начертание доброжелательства и явление признательности с иероглифом зла и зависти. В первом получите прекрасный круг, а второй даст ужасные каракули. Несмотря на сильное напряжение, злоба дает беспорядочные черты. Такое негармоническое построение уявляет унижение всех творческих оснований. Злом нельзя творить, оно дает временные судороги, но затем впадает в безумие и пожирает себя. Но прекрасен круг доброжелательства. Он как щит светлый, он может расширяться и углубляться в гармонии движения. Поучительно убеждаться на исследовании всеначальной энергии, насколько дано человеку различать положительные и отрицательные свойства. Уже много твердили людям об относительности добра и зла, но имеется основной импульс, который не введет в заблуждение, начертание психической энергии нельзя подделать, они покажут сущность вещей.